Глава 20.2 Правду, которую вы так старательно от меня скрывали? Наверное, было бы лучше заткнуться и не провоцировать, но на меня накатило чудовищное равнодушие. Мне вдруг стало плевать, что со мной будет, что эта страшная женщина и те, кто с ней заодно могли со мной сделать. Мне ничего им противопоставить, а подбастрастно преклоняться не имело смысла. Это все равно меня не спасет. все таки зря я родилась видящей, очень зря. Это Проклятый дар, не приносящий своему владельцу ничего, кроме горя и отчаяния. Ты ударилась головой? Нет, просто наведалась в темницу в неположенное время, и, пока ваша защита набирала сил, увидела своих родителей во всей красе. Ты посмела ослушаться меня? Я как-то отрешенно подумала, что мне конец, и пожала плечами. Посмела. Спасибо за тот спектакль, который вы для меня разыграли. «Было очень интересно и познавательно, но со своим менталистом встречайтесь сами, а я, пожалуй, пас». Она отбросила в сторону ту натянутую учтивость, которую демонстрировала в последние дни и двинулась на меня. «Ты думаешь, это шутки, девочка? Думаешь, тебя просто так тут развлекали?» «Уверена, что нет», — кивнула я, невольно отступая от разъяренной наставницы. «Будь моя воля, я бы с тебя шкуру давно спустила за то, — что ты посмела обмануть меня в Академии и связалась с Саурой, привязала бы к позорному столбу и порола до тех пор, пока кожа у тебя на спине не превратилась бы в лохмотье, а потом залила бы всё это жабьей травой и слушала, как ты вопишь от боли. — Вам говорили, что вы очень приятная женщина? — спросила я, продолжая пятиться. — Мне платят деньги не за приятности, — стальным тоном парировала она а чтобы держала под контролем всякое отребье. Слишком уж яростно сверкали очи чеса Витония, чтобы не воспринимать ее угрозы всерьез. Она с превеликим удовольствием сделает все это, и к столбу привяжет, и выпарит, и отравы зальет по самую макушку. Как бы сильно ни пустило в меня когти холодное равнодушие, к таким испытаниям я была не готова, и уж совсем не хотелось радовать эту гадюку своими истошными криками. Будто, почувствовав мое отчаяние, в дело снова включился дар. Если отойти в самый дальний угол склада, туда, где штабелями были сложены мешки с овсом, и пнуть ту подпорку, что едва заметно искрилось, а самой отскочить в сторону, то можно выиграть немного времени. «Наверняка вам было очень сложно», — сделанным сочувствием продолжила я, отступая к намеченному месту. Где это видно, чтобы чистильщик изображал из себя заботливую даму? Как только справлялись в моей брохе с ролью наставницы. Там же куда ни плюнь, попадешь в отребье, как вы выражаетесь. Представляю, как вы мучились. Все такая важная, умная и в няньках. Кстати, актриса так себе, посредственная. Я бы даже сказала, деревянная. Вы и в академии не особо на наставницу походили. И сейчас. Ваши попытки изобразить заботу и накормить меня каким-то поэлом для покладистости выглядели крайне убого. Я злила ее, намеренно надеясь, что на эмоциях потеряет бдительность. «Деревянная, говоришь?» — улыбнулась она. «А мне показалось, что у меня талант. Или ты думаешь, те двое смертников и магистры Сауры — это единственные, кто принимал участие в спектакле?» «Конечно, нет». Участвовали все, у кого есть прекрасные голубые камешки. Кстати, красивые сережки. В ее ушах мерцали гвоздики с круглыми камнями, похожими на осколки неба, такими ненавязчивыми и нежными, что подошли бы юной прелестнице из глубинки, а не прожжённой наставнице Академии Майброх, такие безобидные на первый взгляд и такие коварные по своей сути. А еще мне показалось что я где-то видела их, причем совсем недавно. — Хм, ты неплохо осведомлена. Ухмыльнулась она, поправляя волосы, так, чтобы серьги были лучше видны. — Муженек твой поганый постарался? — Нет, сама разобралась. Пришлось вломиться в один из кабинетов и вскрыть тайник у окна. Но оно того стоило. Теперь мне известно про ваши безделушки. Серые глаза опасно блеснули. «Безделушки?» Ее губы растянулись в коварной улыбке. «Хочешь посмотреть, на что эти безделушки способны?» «Нет, но, полагаю, вы все равно это продемонстри...» Я не договорила, потому что всего за несколько секунд суровый образ Чесса Витони поплыл, смазался, и сквозь мутную пелену начали проступать знакомые черты. блеклые волосы, которые некогда были огненно-рыжими, бледная кожа, синяки под глазами, Глаза, так похожие на мамины. Сдавленно ухнув, я зажала себе рот руками, чтобы не завопить во весь голос. Передо мной стояла не бывшая наставница, не гроза Академии мой брох, а моя сестра, все такая же измученная и угасающая, какой я видела ее в нашу последнюю встречу, только взгляд другой, жесткий и злой. «Что скажешь?» — поинтересовалась Светонья, покрутившись вокруг своей оси. Похоже? Чудовищно похожа до малейших деталей. У меня аж сердце с ритма сбилось. «Где Дарина?» «Кто ее знает? Потерялась где-то в лесу во время суматохи? Может, волки уже сожрали? А может, в болоте утонула?» Она равнодушно пожала плечами. «Кому какая разница? Хотя польза от неё всё-таки была. Эти дураки, решив, что я это она, сами привели меня в столицу прямиком к тебе».